«Владелец Манора живет во Флоренции, в Италии», – объяснил он. «Мы не имеем дела с ним непосредственно и пересылаем деньги его агенту в Париж». «Вы знаете миссис Энтерсон?» – продолжала свои расспросы Джейн. Он снова покачал головой. «Это имя мне совершенно незнакомо». «Если вы желаете, я спрошу моего клерка». «Вы уверены в том, что не знаете ее?» – переспросила она. Я никогда в жизни не видел ее. Ведь сюда приходит так много женщин, желающих занять деньги, я не могу всех запомнить. Вы действительно господин Блонберг? Спросила молодая женщина. Да, я Блонберг. И это вы сдали Лонгфорд Манор моему мужу? Конечно. Господин Клифтон, наш старый клиент, лет 5-6, Лонгфорд Манор почти всегда сдается одним и тем же лицам. Есть, например, Биржевый маклер, который снимает дом регулярно каждый год на Рождество, хотя, откровенно говоря, там должно быть ужасно тоскливо зимой. Господин Клифтон тоже часто снимал дом. Джейм почувствовала, что здесь ей ничего не удастся выведать. Он отрицал всякое знакомство с миссис Энтерсон, а эта странная старуха уверила ее, что Блонберг владеет ключом, который раскроет всю тайну. «Разрешите проводить вас, миссис», сказал он, когда Джейн собралась уходить. Он скачал со стула, и тут Джейн заметила, что на ногах у Бломберга были красные ночные туфли. Она невольно улыбнулась и подумала, что этот неопрятный человек вероятно спит тоже одетым. «Благодарю вас». Я сама найду дорогу, ответила она. Не могли бы вы все же назвать мне имя владельца Ломфорд-Манора? Конечно, могу, миссис, заметил он, но это профессиональная тайна. Провожая ее, он добавил. Вероятно, теперь Ломфорд-Манор будет стоять пустым многие годы. Ведь есть люди, верящие в привидения. Бломберг все еще продолжал говорить, пока она спускалась с лестницы. Джейн была сильно разочарована своим свиданием с этим незначительным, неопрятным человеком. Она, в сущности, ничего не узнала. «Доброе утро, миссис Клифтон!» – услышала она вдруг голос Бурка. Джейн уже открывала дверцу автомобиля и удивленно посмотрела на сыщика. Он стоял в нескольких шагах от нее. «Вероятно, вы хотели получить суду?» сказал он добродушно улыбаясь. Бломберг не особо жаден. О, воскликнула она, как вы узнали? Я был внизу, когда вы вошли и видел, как вы выходили. По-видимому, вы хотели узнать что-нибудь относительно Лонгфорд-Манора, не так ли? У вас действительно есть способности сыщика. Это была первая справка, которую я навел. Владелец Лонгфорд-Манора некий господин Бренс который круглый год живет в Монтекате. Вероятно, большой оригинал. Бломберг – его агент. «Но кто же этот Бломберг?» – с любопытством спросил Джейн. «Бывший каторжник. Он был трижды осужден, теперь же решил вести честную трудовую жизнь, но мне кажется, что он сначала давал взаимы ворованные деньги, я не знаю всех подробностей относительно ломфорд Манора, но думаю, что имение заложено, и что Бломберг является владельцем закладной. Вот почему он как бы владелец имения. Но, быть может, вы думаете, так любезны, мисс Клифтон, вы будете и разрешите мне проехаться с вами? Я так бы хотел, мне нужно извиниться перед вами. Почему же? Удивленно спросила Джин. Сыщик уселся рядом с ней в автомобиле. «Помните три которое вы пожертвовали в пользу бедных?» Продолжал он. «Вы не можете себе представить, что с ним случилось. Я нес его домой ночью, это было около двух часов. Посредине моста я остановился, чтобы зажечь сигару. По непростительной неосторожности я положил пакет на парапет. И, как вы думаете, что произошло?» У Джейн перехватило дыхание. Пакет упал в реку. Я не думал, что могу сделать такую оплошность в моем возрасте. Пакет был тяжелый и сразу же пошел ко дну. Разрешите дать вам один совет? Конечно. Я внимательно слушаю. С улыбкой сказал Джейн.